глава двадцать пятая. В комнате повисло молчание. Фаина Георгиевна не отвечала, а я ждал. Наконец, когда тишина стала густой, словно кисель, и тянуть паузу дальше было невежливо, она тяжко вздохнула и сказала печальным голосом. — А ведь все так хорошо начиналось. И посмотрела на меня. А все-таки не дал спрыгнуть с тем я. — Никто не отбирал, — проворчала злая Фуфа. — Я сама отдала. — Я на какой-то миг аж завис. В смысле, сама отдала. Вот мир я. Как я понимаю, там речь шла о довольно-таки крупной сумме денег. Насколько, кстати, сумма крупная? Две шубы можно купить, муля. И еще на сервелат зернистой икрой останется. Вздохнула Фаина Георгиевна и отвернулась. Я премию как раз получила за вклад в искусство. Ничего себе! Покачал головой я. А как это так получилось? У человека это было несчастье? Или на лечение ему срочно надо было? В чем дело? Фаина Георгиевна потянулась за новой сигаретой, подкурила, с третьей попытки. Пальцы ее чуть подрагивали. «Понимаешь, мулечка», – тихо сказала она, – «если б ты только знал, как я одинока». Примечание. Некоторые фразы Фаины Георгиевны взяты из ее дневников, мемуаров и книг о ней. Мне показалось кощунственным полностью менять ее мысли, поэтому здесь только небольшая литературная обработка. Все-таки реальный человек». Вся моя жизнь – только работа. Совсем юно я осталась в Советском Союзе одна, без семьи, по двум причинам. Не представляла жизни без театра. А лучше нашего русского театра в мире нет. Но и это не главное. Я ведь работаю трудно, меня преследует одиночество. Прихожу домой после шума спектакля, после аплодисментов зрителей. А дома тишина. Она вздохнула, затянулась и продолжила. И только мой любимый букет меня ждет. При слове «букет» собачонка настороженно подняла голову. Обнаружив, что на него все смотрят, букет тявкнул. «Хороший мой», — с умилением сказал Фаина Георгиевна, — «мой самый верный и лучший друг». Она засюшукала, и вредная псина потянулась к ней, чтобы его погладили. Фаина Георгиевна почесала его за ухом, погладила. Букет разомлел, захрюкал, упал на спину, подставляя пузо. Мол, и давай дальше. «Фу, букетище, как же ты нехорошо пахнешь!» Она вздохнула и попросила. молечка подай мне фунявки. Для этого негодного мальчика». «Простите, Фэнн Георгиевна, что такое фунявки?» «Ха -ха, «Духи», рассмеялась она. он стоят. Я не дотянусь, а вставать неохота». Я протянула ей пузатый пузырек. «А почему фунявки?» «Это с польского». Пояснила она, обильно сбрызгивая пса дефицитными французскими духами. «Я же из Таганрога. У нас там свои традиции. Привыкла». В комнате остро запахло сладкой ванилью и пионами. Аромат смешивался с запахами псины и курева. Я аж чихнул. «Так все-таки, кто взял у вас деньги?» ах муля, ты и мертвого угробишь!» Вздохнула она и бросила чесать дворнягу. Букет недовольно фыркнул, перевернулся и сердито ворча потрусила обратно под кресло. Запах пионов ему явно не нравился. Я с подчеркнутым ехидным выражением лица посмотрел на злую фуфу. -фу. «Ну ладно» призналась она наконец. Это был писатель. Точнее, драматург. Ему нужны были деньги, и он пришел, рассказал о своей боли, что его не понимают и что везде преследуют. За творчество. А потом попросил денег, и я просто не смогла ему отказать. Разве нельзя было дать ему только червонец? Ну, пусть даже два. Да ты понимаешь, Муля, я вытащил из конверта все, что там было. А там была вся пачка. А он так на меня смотрел, что мне было неудобно крохоборничать и вытаскивать оттуда что-то. — Вот я и отдала. — Всю пачку? — Фаина Георгиевна вздохнула. — А где расписка? Там сумма указана? — нуля побойся Бога! — возмущенно всплеснула руками Фаина Георгиевна. — Какая расписка? Я ж не ростовщик какой и не крохобор. — Подождите, так вы ему просто так отдали! — вытаращился на нее Мне, привыкшему к нашему циничному миру двадцать первого века, где давно уже никто никому не доверяет, где практически не ходят в гости друг к другу, А если и встречаются, то на нейтральной территории, в ресторане или кафешке, где проще взять кредит, чем одолжить у друга. Где заказывают доставку, если в доме закончилась соль, вместо того, чтобы сходить к соседке и попросить взаймы ложку соли. Мне было дико непонятно. Как можно вот так вот взять и отдать постороннему человеку огромную сумму денег? Да еще и без расписки. Да еще на неопределенный срок. Ладно, но имя назовите, — потребовал я. Может, не надо, Муля? — как-то жалобно спросила Фаина Георгиевна. «Имя!» – настойчиво сказал я. Фаина Георгиевна тяжко вздохнула и выдала. «Эмилий глыба я расхохотался «Это тот деятель, что про мелиорацию зернобобовых писал, да?» У меня от смеха аж слезы на глазах выступили. Отсмеявшись, я уже более спокойным тоном спросил. «А как же он у вас эти деньги вытянул? Мне казалось, фантазии у него на такое не хватит». «Да как?» – вздохнула Фаина Георгиевна как-то жалобно на меня посмотрела. Его же Завадский послал в грубой форме. Он с какими-то идеями к ним ходил А этот уцененный Мейрхольд, вместо того, чтобы выслушать, послал, не стесняясь в выражениях. И вот он потом пришел ко мне и начал жаловаться на Завадского. Какой тот идиот и сволочь. Ну, а для меня это особая тема. Вот я и прониклась. «Зашибись», – мрачно констатировал я. «Какие, оказывается, таланты земля-матушка на себя носит? Пьесу он только про зернобобовую удосужился написать». Зато выяснил ваши болевые точки. Пришел, нажаловался и взял деньги без расписки и без зазрения совести. Понятно. Я скрипнул зубами. Ведь где-то тут была и моя вина. К завадскому товарищу Глыбу отправил именно я. Муля, что ты собираешься делать? Охнула Фаина Георгиевна. Для начала нужно выяснить, где Глыба обитает. Процедил я и вытащил из кармана бумажник. Взял оттуда несколько купюр и положил на стол. Равнехонько между пепельницей и подносом с посудой. «Вот, Фаина Георгиевна, на первое время вам этого должно хватить. Я еще Нюре дал долги мяснику и молочнику выплатить, а это на продукты. И больше не раздавайте всяким глыбам!» Фаина Георгиевна сплеснула руками. «Не надо!» Но я уже не стал ее слушать и стал уходить. И тут вдруг еще одна мысль пришла мне в голову. «Фаина Георгиевна, а посмотрите, пожалуйста, у вас ничего из квартиры больше не пропало?» Злая Фуфа удивленно посмотрела на меня, но спорить не стала. И тут же послушно встала и заглянула сперва в одежный шкаф, потом в комод и под конец в сервант. «Вроде ничего», — сказала она в раз упавшим голосом и отвела взгляд. «Но я ее уже знал, и поэтому не поверил. Фаина Георгиевна, что у вас еще пропало?» Она вся как-то сутулилась вжала голову в плечи. Но так как я продолжал требовательно смотреть на нее, выдавила. «Иконостас мой пропал». «Вот тут у меня, как говорится, челюсть отпала». «В смысле иконостас?» Поверить в то, что Раневская, которая по происхождению была ортодоксальной иудейкой, как я помнил, будет держать дома иконостас, как-то не получалось. «Вы верующие?» «Медали мои», — вздохнула злая Фуфа. «У меня их уже столько, что если на груди в ряд повесить, то как раз иконостас получается». «Все сразу стало понятно». «А вы везде смотрели?» — спросил я. «Может, переложили, куда и забыли?» «Да ну что тут смотреть? Они все у меня в салатнице лежали», — резко ответила Раневская. Было видно, что пропажа ее сильно расстроила. «Я их раньше в супнице держала, а потом Глаша...» «Так, может, это Глаша или Нюра салатницу брали и переложили их куда-то, а вернуть на место забыли?» Предположил я и позвал громко. «Нюра! А иди-ка ты сюда!» «Ой, да что там еще опять такое?» Послышался из кухни недовольный голос. Буквально через мгновение в комнату вошла сердитая Нюра. От нее остро пахло супом и жареным луком. «Чего?» Повторила она и поправила сбитый фартук. — Мне зажарку доделать надобно. — Ничего страшного, нам только спросить, — ответил я и добавил. — Нюра, ты медали Фаина Георгиевна не видела? Они в этой салатнице лежали. Нюра вспыхнула и густо покраснела, аж до бордового. — Нет. — Голос ее предательски дрогнул, руки она свела в замок. — А если я сейчас участкового позову? — ласковым голосом спросил я. — И если он найдет следы? — На сколько лет в колонию пойдешь? За медали знаешь, сколько дают? Я криво ухмыльнулся. «Не надо участкового, я все скажу!» Нюра упала на колени и перепуганно заголосила. Слезы ручьями потекли по ее простецкому лицу. «Где медали?» — рявкнул я. Фаина Георгиевна стояла бледная, растерянная и только хлопала глазами. «Куда ты их делала? Кому продала? Отвечай, скотина!» — зло сказал я. «Я... я не продавала!» — прорядала Нюра, захлебываясь в слезах. Ее все аж трясло, но ворюгу мне, жаль, не было. «А куда девала? Сама воровала? Кто надоумил? Где твои подельники?» Поверьте, то, что эта глуповатая и недалекая крестьянка додумалась, что медали могут представлять какую-то финансовую ценность и найти, где и кому их можно продать, я не мог. «Говори!» «Я... я...» Нюра трясло, и она не могла ничего внятного сказать. «Выпей воды, Нюра!» Сердобольная Фаина Георгиевна и тут оставалась себе верна и протянула ей свою чашку с чаем. Нюра, стуча зубами о край чашки, выхлебала остатки чая и уже более вразумительным голосом ответила. «Я не воровала!» Она всхлипнула и принялась вытирать слезы и сопли рукавом. «Ага, а медали сами взяли и испарились!» Кивнула я пригрозил. «Не хочешь признаваться? Я иду за участковым!» «Фаина Георгиевна, покараульте, пожалуйста, эту преступницу! Я быстро сбегаю!» Нюра сдавленно пискнула и вдруг выдала такое, что у меня аж глаза на лоб полезли. «Я их одевала!» «Надо говорить, на надевала!» Машинально поправил ее Фаина Георгиевна. «В каком смысле ты их одевала?» Вытаращился на нее я. Ну, «Понимаете, я же встречаюсь с Федей, а он пожарник». «Надо говорить, пожарный». Опять Никсилуни к городу влезла со своими ценными в данный момент советами Фаина Георгиевна. Мы с Нюрой одновременно недоуменно посмотрели на нее, и она умолкла, поджав губы. «И что?» — направил разговор в конструктивное русло я. «Это Федя научил тебя, как украсть? Адрес у нее какой? Фамилия?» «Да нет, нет, что вы!» – перепуганно замахал руками Нюра, избиваясь, выпалила. «Он очень уважаемый человек. Он меня в кино водил два раза. И пирожные покупал». «И ты из-за этого подарила ему медали Фаины Георгиевны?» – удивился я. «Нет же!» – принялась заламывать руки Нюра. «Это я их надевала сама». «Зачем?» – синхронно спросили мы с Фаиной Георгиевной переглянулись. «Чтобы выглядеть значительно. Федя мне даже предложение уже сделал, когда с медалями увидел». пискнул нюра Фаина Георгиевна расхохоталась, а я только изумленно спросил. «Где медали?» «Сейчас принесу», – испуганно проблажила Нюра. «Я их просто обратно положить не успела. Фаина Георгиевна из комнаты не выходила. Вот и не вернула на место. Но я не воровала. Не воровала я». «Неси!» – гаркнул я, и Нюру моментально сдуло. «Вот это да!» – сказал я Фаине Георгиевне. «Вот это домработница у вас!» «Ох, муля, не везет мне с ними!» – вздохнула Фаина Георгиевна. «Это еще ничего!» Глуповатая просто. А вот Лиза у меня была. Ой. А что, Лиза? Мне уже аж интересно стало. Да пришла ко мне как-то Любочка. Начала злая фуфа, но, увидев недоумение на моем лице, пояснила. Люба Орлова, подруга моя. Мы с ней сидели, пили чай. А потом я смотрю, а шубы ее и нет. А эта засранка Лизка надела ее шубу и пошла на свидание. Ты представляешь это, Муля? Мне пришлось больше трех часов Любочку разговорами развлекать, пока эта зараза не вернулась и не повесила ее обратно. — Да, — прокомментировала это откровение я. — А Уля деньги воровала, — начала перечислять Фаина Георгиевна. — А Матрена своих родственников здесь прописать пыталась. А Санька... — тут вернулась Нюра и прервала нас. — Вот! — буркнула она охрипшим голосом и высыпала медали прямо на поддон с грязной посудой. — Фаина Георгиевна, посмотрите, пожалуйста, внимательно, — велел я. — Здесь все? Ничего не пропало? «Да все здесь!» – сердито выпалила Нюра, пока Фаина Георгиевна разбирался со своим иконостасом. Из кухни отчетливо потянула гарью. «Ой, из-за вас зажарка сгорела!» – запричитала Нюра и ринулась на кухню. «Да, все!» – вздохнула Раневская и горстью сыпала медали обратно в салатницу. Принюхавшись, она сказала. «Ну вот и без ужина зато остались!» «Так дело не пойдет!» – покачал головой я. «Нюру гнать надо! Прямо сейчас брать и гнать за шеей!» чтобы ноги ее здесь не было, и замок сменить сразу же. «А как же я?» – растерялась Фаина Георгиевна. «Когда Глаша возвращается?» – спросил я. «Через четыре дня где-то», – прикинула Фаина Георгиевна. «Вот и отлично», – сказал я. «Соберите необходимые вещи. Пойдем сейчас к нам в коммуналку. Поживете до Глаши на в ее комнате. Вы же раньше там ночевали. А я Дусю попрошу, она и на вас готовить будет». «Да неудобно как-то» начала Фаина Георгиевна, но я ее перебил недопускающим возражений голосом. «Это не обсуждается. Собирайтесь быстрее. Мне еще к вашему этому дружку глыбе идти надо». «Он не мой дружок», — укоризненно покачала головой она, но перечить не стала и пошла собираться. «Как я выгонял Нюру» — это отдельная песня, суровая и неотвратимая. Но, наконец-то, Нюра таки была с позором уволена и исчезла из квартиры. Только-только ее возмущенные крики утихли. Только-только Фаина Георгиевна собрала все необходимое, и мы с ней дружно удалили следы сгоревшего ужина, как в дверь позвонили. Открывать пошел я. На пороге стояла какая-то дамочка неопрятной наружности. Она была к тому же изрядно поддатой, потому что цепко держалась за дверной косяк, чтобы не так сильно раскачиваться. — Гадья Фэй! — спросила она развязанным прокуренным голосом и громко икнула Ее нет. Она здесь больше не живет. Заявила я и захлопнул дверь прямо перед носом, ошалевшая от такого бесцеремонного обращения гостья. ну зачем ты так, муля?» — Коризина сказала Фаина Георгиевна, когда я вернулся. «Это же была Сонечка. Она... Она бухая в Дрободан — перебил ее я. «Вам сейчас такие друзья совсем не нужны. Небось, ты уже денег пришла просить, да?» Фаина Георгиевна вздохнула, но возражать не стала. «Вы собрались?» — спросил я ее, чтобы отвлечь от печальных мыслей. Дождавшись подтверждающего кивка, подхватил ее узел с вещами, и мы вышли из квартиры. Замок менять пока не стал, не было сейчас запасного замка, и быстро купить было невозможно. Это же не наше время с круглосуточными мегамаркетами и выбором на любой вкус чего угодно. Но я нашел хорошую альтернативу. Сказал старичку-вахтеру, в что Фаина Георгиевна уезжает на пару дней погостить у дальних родственников, и чтобы он никого не пускал к ней, особенно Нюру. Старичок впечатлился и клятвенно пообещал не пускать никого и передать просьбу своим сменщицам. Вот и прекрасно. Дома я сдал, слегка растерянно от моего напора и деморализованной последними событиями Фаину Георгиевну на руки дуси и собрался уже было идти искать пламенного пивуна или воспевателя советской мелиорации зернобобовых товарищей Глыбу, как пришла Валентина и сообщила. «Ой, там такое было! Вот ты кашу заварил, муля!» в смысле <свят> «Да отец рассказывал», – хихикнула она. «У него знакомые в комитете есть. Александрова этого же сейчас трясут, просто ужас. А Свинцов пошел к Завадскому разбираться, они там подрались. Там такое было. Милицию вызывали». Она расхохоталась. А я был доволен. Мой план начинал внедряться. Все, как я и распланировал. Следующий шаг – Козляткина компания. А свой проект теперь я легко верну» основания есть